Философия пространства. Казалось бы, что может быть проще и интуитивнее понятие пространства? Это то, в чем мы живем, где протекает все наше существование. Жизнь без пространства просто невообразима. Несмотря на это, проблема природы пространства обсуждается на протяжении веков. От античных философов до современных ученых. Вопрос о том, является ли пространство иллюзией нашего сознания или объективной реальностью, остается открытым, вызывая дискуссии и противоречия. Геометрия, как наука о форме и измерении пространства, предлагает различные модели для его представления. Евклидова, гиперболическая, эллиптическая и даже многомерная. Однако не существует универсального ответа на вопрос, какая из этих моделей наиболее точно отражает реальность. Философия геометрии изучает фундаментальные вопросы, связанные с понятиями пространства, времени, формы и структуры, которые возникают в контексте геометрических идей. Она охватывает широкий спектр тем, связанных с эпистемиологией, антологией и методологией геометрии. Платон представлял мир идеальных форм как геометрические объекты, существующие как абстрактные сущности, не зависящие от физической реальности. Его идеи оказали значительное влияние на развитие геометрии в Древнем мире и Средневековой Европе. В отличие от Платона, Аристотель считал, что геометрические объекты существуют только в контексте физической реальности, и их свойства изучаются с помощью наблюдений и опыта. Его подход был основан на эмпирической модели методологии и стал основой для многих современных теорий. Эвклидова геометрия основана на пяти аксиомах, которые вместе определяют пространственную структуру и свойства геометрических объектов. Философские аспекты этих аксиом касаются их статуса в качестве истин или самоочевидных предпосылок, а также их соответствия реальному миру. Вот эти пять аксиом представлены предельно просто. Первое. Любые две точки можно соединить прямой линией. Второе. Любую прямую линию можно продолжить в обе стороны до бесконечности. Третье. Для любой точки и любого отрезка можно построить окружность с центром в данной точке и радиусом равным. данному отрезку. Четвертое. Все прямые углы равны между собой. Пятое. Если прямая, пересекающая две другие прямые, образует внутренние углы с ними, сумма которых меньше двух прямых углов, то при достаточном продлении эти две прямые пересекутся по ту сторону пересекающей прямой. Эти аксиомы служат отправной точкой. для доказательства теорем и свойств геометрических объектов в эвклидовом пространстве, таких как прямые углы, треугольники, четырехугольники и круги. Эвклидовая геометрия стала основой для многих разделов математики, физики и продолжает играть важную роль в науке. Эвклидовая геометрии гиперболическая и эллиптическая геометрии представляют альтернативные системы аксиом, Противоречащие пятой аксиомии вклида. Вот их предельно простое объяснение. Гиперболическая геометрия. Параллельные линии могут расходиться друг от друга. Сумма углов треугольника меньше 180 градусов. Площадь треугольника пропорциональна его избыточному углу. Углу, на который сумма углов меньше 180 градусов. Эллиптическая геометрия. Параллельные линии не существуют, все линии пересекаются, сумма углов треугольника больше 180 градусов, площадь треугольника пропорциональна его дефектному углу, углу, на который сумма углов превышает 180 градусов. Эти геометрии представляют альтернативные системы аксиом, противоречащие пятой аксиоме Эвклида. позволяют изучать свойства пространства и геометрических объектов в условиях, отличных от эвклидовых, то есть искривленные пространства и так далее. Они вызывают философские вопросы о природе пространства и способах его описания, а также о статусе геометрических теорий и их соотношении с реальностью. С философской точки зрения тригонометрия может вызывать ряд вопросов о природе пространства и измерений. Например, как мы можем быть уверены, что геометрические и тригенометрические законы справедливы в наших математических моделях и действительно соответствуют реальному миру. Этот вопрос связан с более широким философским разговором о соотношении между математическими структурами и реальностью. Также тригенометрия ставит вопрос о том, какие аспекты пространства и времени являются основополагающими, а какие проистекают из других, более фундаментальных свойств. Например, тригонометрические функции, такие как синус, косинус, тангенс, могут быть определены <coughs> через геометрические свойства круга, что указывает на глубокие связи между тригонометрией, геометрией и анализом. В целом, философия тригонометрии может относиться к различным аспектам этой области математики. От истории практического применения до более глубоких философских вопросов о природе пространства, времени и математической реальности. В классической физике, основанной на теориях Ньютона, пространство и время рассматриваются как абсолютные и независимые величины, составляющие основу для изучения движения и взаимодействия объекта. Философские вопросы, связанные с таким подходом, касаются природы пространства и времени. и их статуса в качестве фундаментальных аспектов реальности. Однако в контексте теории относительности Эйнштейна пространство и время объединяются в единый пространственно-временной континуум, и их свойства оказываются связанными с гравитационными полями и движением объекта. Это приводит к переосмыслению классических понятий и порождает философские дискуссии о роли геометрии в описании фундаментальных законов физики. В контексте философии математики формализм утверждает, что геометрия представляет собой формальную систему, основанную на аксиомах и правилах вывода, в то время как интуиционизм подчеркивает значимость интуитивного понимания геометрических идей и их взаимосвязи с опытом. В рамках квантовой механики геометрия играет ключевую роль в формировании теории и моделей, описывающих микромир, Однако квантовая механика также предполагает, что пространственные и временные свойства частиц могут быть неоднозначными, что порождает философские вопросы о роли геометрии в объяснении явлений на квантовом уровне. Философия геометрии охватывает широкий круг вопросов, связанных с пониманием пространства, времени, формы и структуры, и их отношением к математическим и физическим теориям. От античных философов до современных ученых эти вопросы продолжают вызывать споры. Что же такое пространство? Пространство – это фундаментальное понятие, которое обозначает область или среду, континуум, в которых существуют и взаимодействуют объекты, события и процессы. Среда – это обобщенное понятие, которое охватывает все условия и влияния, окружающие взаимодействующие с живыми и неживыми объектами. Вы замечаете, что определение закольцовано, что мы определяем пространство как среду, а среду, по сути, как пространство. И так со всеми основными понятиями мироздания. Мы не можем дать им удовлетворительное определение. Лишь подменяем, по сути, синонимы. Хотя пространство и среда связаны, они не являются взаимозаменяемыми. Пространство обычно связано с геометрическими и топологическими аспектами местоположения, расстояния и отношений между объектами. С другой стороны, среда обычно подразумевает больше аспектов, касающихся условий и взаимодействий, в которых живые и неживые объекты находятся и функционируют. Однако, дать определение пространства, не используя слово «среда» или «континуум», мы не можем. Важно отметить, что многие понятия в науке и философии могут быть трудными для полного определения, потому что они являются абстрактными и имеют сложные связи с другими понятиями. Это не обязательно означает, что такие понятия не полезны или не информативны. Скорее, это указывает на то, что наше понимание реальности может быть неполным, и что иногда мы должны прибегать к аналогиям и синонимам, чтобы донести идеи. Отсюда возникает некоторая закольцованность определений. А – это Б, а Б – это, что это B. А. Что такое А? Это такое Б. А что такое Б? Это такое А. Определение базисных понятий становится бессмысленным. Пространство часто рассматривается вместе со временем, формируя пространственно-временной континуум, характеризующийся и характеризующий все физические явления. Континуум – это математическое философское понятие, используемое для описания непрерывного набора точек или значений, которые могут быть сколь угодно близкими друг к другу. Континуум может быть применен к различным областям, таким как пространство, время или другие непрерывные величины. В математике континуум обычно ассоциируется с вещественной числовой прямой, которая представляет собой непрерывный набор вещественных чисел между любыми двумя точками. Эта числовая прямая является моделью континуума и служит основой для многих математических концепций. таких как пределы, производные и интегралы. В физике и философии континуум также используются для описания непрерывных структур пространства и времени. Например, в классической физике пространство и время считаются непрерывными и образуют пространственно-временной континуум. В общей теории относительности Альберта Эйнштейна этот континуум образует основу для описания гравитации и кривизны пространства и времени. Тем не менее, в квантовой механике непрерывность континуума оказывается не всегда применимой, поскольку в этой области физики значения некоторых величин могут быть квантовы, квантованы, то есть принимать только определенные дискретные значения. Это приводит к дебатам и исследованиям о природе, пространства и времени на квантовом уровне и возможных моделях, которые могут объединить континуум и дискретность. Пространство имеет основу в нашем сознании, оно некая ментальная карта и относится к нашему психологическому и когнитивному представлению о пространстве, окружающем нас. Это представление строится в нашем сознании на основе различных восприятий, воспоминаний, обучения, которые позволяют нам ориентироваться, перемещаться и взаимодействовать с окружающей, с окружающей средой. Ментальные карты пространства формируются в результате интеграции информации от различных сенсорных систем, таких как зрение, слух, осязание и вестибулярная система. Они помогают нам создать внутреннее представление о расположении объектов, расстоянии и отношениях между ними. Это психологическое представление пространства также может быть индивидуальным, И разные люди могут воспринимать одно и то же пространство по-разному, в зависимости от их опыта, знаний и личных особенностей. Ментальные карты пространства играют важную роль в таких процессах, как навигация, планирование маршрутов, ориентирование в незнакомых местах и осознание своего положения в пространстве. Такие когнитивные процессы связаны с работой различных областей мозга, включая гиппокам, префронтальную кору. кору и париетальную кору. Эти области мозга активно взаимодействуют между собой и с другими структурами, чтобы создать и обновлять ментальные карты пространства на основе постоянно поступающей информации из окружающей среды. Следовательно, мозг строит ментальные карты с помощью сложной сети нейронных структур и процессов. Можно утверждать, что пространство является продуктом нашего сознания. Нам остается лишь верить, что физическое пространство существует независимо от нашего восприятия. И наше сознание, и ментальные карты позволяют нам воспринимать и понимать это пространство. Но и сны происходят в неком воображаемом пространстве, которое создается нашим сознанием. Это пространство может быть очень разнообразным и включать как реалистичные. так и фантастические сцены, персонажи, объекты. Сны являются продуктом работы нашего мозга, который активно обрабатывает информацию и воспоминания, даже когда мы находимся в состоянии сна. Во время сна, особенно в фазе быстрого сна, РЭМ, мозг активирует различные области и структуры, связанные с восприятием, обработкой информации, эмоциями и памятью. Это может привести к созданию сложных и динамичных воображаемых пространств, в которых происходят наши сны. Воображаемое пространство снов может включать элементы из нашего опыта, воспоминаний, фантазии и страхов. Очень часто возникает некая эклектика, когда э, совмещаются э, ментальные пространства нашего дома детства, с сегодняшними квартирами, с какими-то промежуточными помещениями, и все это воспринимается как единое целое. Также наши ментальные карты пространства, которые мы формируем в состоянии бодрствования, могут играть роль в создании воображаемого пространства во сне. Иногда сны могут представлять собой комбинацию реалистичных и фантастических элементов, создавая уникальные, порой странные, образ пространства. Важно отметить, что во время сна наша критическая способность мышления часто ослабевает. Поэтому мы можем принимать нереалистичные и нелогичные элементы во сне, как само собой разумеющееся. После пробуждения мы можем осознать, что сон был нереалистичным или странным. Но во время сна мы обычно принимаем эти элементы без сомнений. Наш мозг является той же самой структурой, которая работает с фантастическими ситуациями во снах, а также с математическими и геометрическими пространствами в состоянии бодрствования. Пространство может иметь различные свойства и структуры, в зависимости от используемых геометрических аксиом и математических моделей. Например, в евклидовой геометрии пространство характеризуется плоскостями, параллельными линиями и углами, в то время как в неевклидовых геометриях, такие как гиперболическая и эллиптическая геометрия, пространство имеет иные свойства и структуры. В физике пространство рассматривается как основа для изучения движения, и взаимодействия частиц и тел. а также их преобразование и деформации. В классической физике пространство рассматривается как абсолютно независимое, в то время как в теории относительности Эйштейна пространство, время становится взаимосвязанными, и с гравитационным полем. Итак, какое же пространство является к нам во сне? Философия пространства изучается с точки зрения его природы, статуса и отношений, с другими фундаментальными аспектами реальности, такими как время, сознание и материя. Философские трактовки пространства могут варьироваться от абсолютных и реляционных концепций до идеалистических и материалистических подходов. Определение разницы между ментальным пространством во сне и пространством, данным нам органами чувств, может быть сложным, так как оба вида пространства являются субъективными. Они сформированы на основе информации, полученной и обработанной или созданы нашим воображением. Однако существуют некоторые ключевые аспекты, которые помогают различать эти два вида пространства. Во-первых, источник информации. Во время бодрствования наше восприятие пространства основано на сенсорной информации, поступающей от органов чувств, зрения, слуха, сязания и так далее. Во время сна сенсорные входные данные снижаются, и ментальное пространство сна в основном формируется на основе наших воспоминаний, опыта, эмоций, внутренних образов и воображений. Степень контроля. В состоянии бодрствования у нас есть более высокая степень контроля над нашими действиями и восприятиями пространства, что особенно обидно. Казалось бы, во сне мы могли бы быть совершенно свободными, но и там нам. В свободе отказано. Во сне наше сознание и способность контролировать наши мысли и действия снижаются, что может привести к нереалистичным и изменчивым восприятиям пространства и времени. Когерентность и последовательность. Восприятие пространства во время бодрствования обычно когерентно и последовательно соответствует законам физики и логики. Во сне ментальное пространство часто некогерентно, непоследовательно и может нарушать законы физики, как, например, полеты во сне, или такие как а, те законы, которые а, соответствуют пропорциям, или, как мы уже сказали, законы гравитации, взаимодействие с окружающим миром. В состоянии бодрствования наше восприятие пространства позволяет нам взаимодействовать с окружающим миром, адаптироваться к изменениям и реагировать на стимулы. Во сне взаимодействие с внешним миром ограничено, и внешние стимулы могут проникать в наше сновидения только в ограниченной степени. Тем не менее, различать ментальное пространство сна и пространство, данное нам органами чувств, Иногда бывает сложно, особенно во время ярких и реалистичных снов, таких как так называемые люцидные сновидения. В люцидных снах сознание частично пробуждается, что позволяет осознавать, что вы спите, но при этом контролировать содержание и ход сна. В этих случаях границы между ментальным пространством сна и восприятием реального пространства могут стать менее различными. Здесь еще добавляются и виртуальные пространства, создаваемые виртуальной а, действительностью. Однако стоит отметить, что несмотря на сложности развлечения ментального пространства сна, реального пространства, виртуального пространства, они представляют собой разные состояния сознания, обусловленные разными механизмами мозга. Во время бодрствования наше восприятие пространства опирается на большое количество сенсорной информации и активное взаимодействие с окружающим миром. В то же время ментальное пространство сна формируется на основе внутренних образов и опыта, и взаимодействие с внешним миром существенно снижается. С точки зрения нейробиологии, восприятие пространства в обоих состояниях связано с активностью все же одних и тех же областей мозга, таких как гиппокамп, париетальная кора и другие. Эти области могут работать, однако, по-разному в зависимости от того, спим мы или бодрствуем, что может объяснить различия в нашем восприятии пространства в этих двух состояниях. В целом, различие между ментальным пространством сна и пространством данным нам органами чувств заключается в источнике информации, степени контроля, когерентности и последовательности восприятия, а также возможности взаимодействия с окружающим миром. Пространство и пустота – два различных понятия, которые часто обсуждаются в философии, физике и математике. Они имеют разные характеристики и связи с фундаментальными аспектами реальности. Пространство, как было описано ранее, представляет собой область или среду, которые существуют и взаимодействуют объекты, события и процессы. Пустота же, с другой стороны, относится к состоянию отсутствия материи, энергии или другого содержания. В философии пустота обычно обсуждается в контексте метафизических вопросов о существовании, ничто и абсолютное отсутствие. В некоторых восточных э, философских традициях, таких как буддизм, пустота – шуньята. играет ключевую роль в понимании природы, реальности и освобождения от иллюзий и страданий. В физике пустота часто обсуждается в контексте квантовой механики и теории поля. В квантовой механике пустота не является абсолютно пустой, а скорее представляет собой состояние наименьшей энергии, в котором могут возникать и исчезать виртуальные частицы из-за квантовых флуктуаций. теории поля пустота может служить основой для изучения вакуумных состояний, симметрии и спонтанного нарушения симметрии. Хотя пространство и пустота имеют разные характеристики и функции, они могут быть связаны и взаимодействовать в рамках математических и физических моделей, а также философских концепций реальности. С седой древности говорят «природа не терпит пустоты». Действительно, современные представления физики и космологии указывают на то, что пустота, как абсолютное отсутствие материи и энергии, не существует. Вместо этого даже вакуумное состояние обладает определенными свойствами и энергиями, которые влияют на структуру и динамику пространства. Вот несколько ключевых аспектов, подтверждающих это утверждение. Квантовая механика и квантовая теория поля предполагают, что вакуумные состояния не являются пустыми, а наполнены квантовыми флуктуациями, вызывающими возникновение и исчезновение виртуальных частиц. Энергия вакуума, или так называемая темная энергия, это гипотетическая форма энергии, которая, согласно современным космологическим теориям, пронизывает все пространство и способствует его ускоренному расширению, акселерации инфляции. Согласно гипотезам, темная энергия составляет чуть ли не 70% от общей массы энергии Вселенной, хотя ее природа до сих пор остается предметом активных исследований и споров. Она указывает на то, что пустота в привычном понимании не существует. В рамках общей теории относительности Эйнштейна «Пространство и время» образуют единую пространственно-временную ткань, которая искривляется и деформируется под воздействием массы и энергии. В этом контексте пустота не является статичным и нейтральным состоянием, а скорее представляет собой динамическую структуру, подтвержденную изменениями из-за гравитационного взаимодействия энергии вакуум. Таким образом... Современные представления в физике и космологии показывают, что пустота в классическом понимании не существует, и даже самые пустые области пространства обладают определенными свойствами. Анализ философских подходов позволяет рассмотреть различные точки зрения на природу пространства. Согласно Альберту Эйнштейну, пространство и время образуют единый контидиум. Это подразумевает, что пространство является объективной реальностью, тесно связанной с временем и массой объектов. Философы, такие как Егель и Беркли, утверждали, что пространство существует только в сознании наблюдателя. Этот подход предполагает, что пространство является иллюзией, зависящей от восприятия каждого отдельного индивида. В контексте реализма, представители которого, такие как Рене Декарт и Исаак Ньютон, считали пространство абсолютным и независимым от сознания субъекта. В этом случае пространство рассматривается как объективная реальность, существующая независимо от человеческого восприятия. Современные исследования в области квантовой механики, космологии, нейронаук также предоставляют интересные подходы к пониманию пространства. Исследования мозга указывают на то, что восприятие пространства связано с активностью определенных нейронных сетей, и областей коры головного мозга. Это подтверждает, что наше сознание формирует представление о пространстве на основе входных данных от органов чувств, однако не отрицает объективность пространства как такового. Наш мозг создает внутренние модели пространства на основе информации, полученной от органов чувств. Рассмотрим некоторые ключевые аспекты этого процесса. В гиппокампе и окружающих структурах найдены специализированные нейроны, называемые местными клетками, которые активируются при нахождении индивида в определенном месте пространства. Эти клетки играют ключевую роль в создании внутренней карты пространства и навигации. Органы равновесия во внутреннем ухе, вестибулярная система, представляют важную информацию о нашем положении в пространстве, ускорении и ориентации головы. Эта информация интегрируется с другими сенсорными данными для создания согласованного представления о пространстве. Несмотря на то, что наше восприятие пространства зависит от активности мозга и сенсорной информации, это не отрицает объективность пространства как такового. Восприятие пространства является субъективным процессом, связанным с индивидуальным опытом и сенсорными данными, но пространство существует вне нашего создания как фундаментальная структура, которая определяет форму и взаимосвязь объектов во Вселенной. В рамках квантовой механики пространство и время рассматриваются как квантовые поля, а их свойства определяются вероятностными распределениями. Это предполагает, что пространство имеет неоднозначную природу, зависящую от наблюдений и измерений. Наблюдение за космическим микроволновым э, излучением расширением Вселенной и формированием галактик указывает на то, что пространство является динамической структурой, проявляющейся в процессе эволюции Вселенной. В этом контексте пространство представляется как объективное явление, подчиненное всемирным законам физики. Исследования мозга указывают на то, что восприятие пространства связано с активностью определенных нейронных сетей. Это подтверждает, что наше сознание формирует представление о пространстве – на основе входных данных. Присутствие разных объектов в одной и той же координате пространства является сложной и интересной концепцией, которая обычно не возникает в повседневной жизни на макроскопическом уровне. Однако на макро микроскопическом и квантовом уровне ситуации могут быть существенно иначе. Некоторые элементарные частицы, такие как бозоны, могут существовать в одном и том же квантовом состоянии, что позволяет им занимать одно и то же место в пространстве. По сути, примером такого явления является образование бозе-Эйнштейновской конденсации, когда множество бозонов находятся в одной и той же координате пространства-времени в едином квантовом состоянии. В квантовой механике частицы могут существовать в состоянии суперпозиции, когда Их координаты, вероятностное распределение их координат может пересекаться. Они одновременно могут занимать несколько различных местоположений. В этом случае две или более частиц могут иметь одинаковые координаты пространства. Хотя их взаимодействие может быть сложными, и зависеть от различных факторов, таких как квантовая корреляция или запутанность. В крайне плотных объектах. таких как нейтронные звезды или черные дыры. Гравитационное сжатие может привести к ситуации, когда материя находится на очень близком расстоянии друг от друга. Так что координаты пространства для множества частиц становятся практически идентичными. Однако в этом случае частицы все еще взаимодействуют друг с другом через различные силы, такие как гравитация, сильное и слабое ядерное взаимодействие. На макроскопическом уровне объекты обычно не занимают одну и ту же координату пространства из-за фундаментальных сил таких как электромагнитное взаимодействие. Но если мы рассматриваем пространство-время, то есть четырехмерное пространство, включающее при пространстве три пространственных измерения и одно временное, объекты могут находиться в одной и той же точке пространства, но в разное время. В этом случае объекты действительно не взаимодействуют между собой, поскольку они существуют в разных временных координатах, хоть и в совпадающих пространственных координатах. Примером такой ситуации может служить передвижение двух автомобилей по одной и той же дороге, но в разное время. Они проходят через одни и те же пространственные координаты, но так как они делают это в разное время, они не сталкиваются друг с другом и не взаимодействуют. Важно отметить, что временное измерение является ключевым аспектом нашего понимания физического мира, и его влияние на динамику и взаимодействие объектов не может быть игнорировано. Это особенно актуально в контексте теории относительности Эйнштейна, где пространство и время рассматриваются как единое пространство-время. Различные подходы к пониманию природы пространства имеют разнообразные последствия. Понимание пространства как объективной реальности требует от нас разработки новых теорий, и моделей, объясняющих его свойства и законы, которым оно подчиняется. Если пространство является иллюзией нашего сознания, это может привести к разработке новых подходов к психологии, философии, искусственному интеллекту, основанными на анализе восприятия пространства и его роли в нашем сознании. Проблема понятия пространства остается открытой. И вызывает оживленные дискуссии среди ученых и философов. Современные исследования и разнообразные точки зрения позволяют предположить множество гипотез относительно природы и пространства, однако не существует универсального мнения.